Вон она, пересела из-за своего начальственного стола к барышням из отдела писем, в котором когда-то трудилась. И тянутся они к ней с рюмками, заглядывают услужливо в глаза. Отдел писем уполовинили. В соответствии с новой концепцией газеты на письма читателей не надо больше отвечать. Вскрыли, бегло просмотрели и в корзину. Уполовинили отдел, а те из его безропотных сотрудниц, кто пока остался, очень опасаются за свою дальнейшую судьбу. Вот и обхаживают Валерию Палну, вчерашнюю общедоступную девушку, а ныне заместителя главного редактора. Ее пример другим наука, как говорил поэт. Валерия подсадила к господину Мушкину, имя отчество которого она пока не запомнила, Тамару Чмагу, шепнул ей. Не лови ворон. Твой чертков испекся. Давай приручай новенького. Валерия щебетала с подружками, и настроение у нее было приподнятое. Вновь и вновь она вспоминала, как вытянулось лицо у когда ему позвонил Сосновский и сказал я настоятельно рекомендую назначить Валерию Палну заместителем главного редактора. Что? А меня не интересует мнение вашего так называемого коллектива. Страхову после расформирования его отдела Прядов не без издевки предложил должность заместителя начальника службы безопасности газеты «Аникина». Ты, мол, бывший военный — это твоя специальность — охранять. А расследование пусть ими занимается милиция и прокуратура. Страхов круто повернулся и вышел из его просторного кабинета, ничего не ответив. Евгений не стал писать заявление об уходе из редакции по собственному желанию. «Такого желания у меня нет», — сказал Ларисе. Но и работать там, пока я не смогу. Поэтому пусть увольняют. В этот вечер, как и в другие, он был у Ларисы. Они обходили молчанием вопрос, где жить. То ли у нее, то ли у Страхова. Лариса ни на чем не настаивала. Страхов приходил к ней, когда хотел, и уходил внезапно, бросив от порога. «Пока!» Она его не пыталась останавливать, понимала, что этим только навредит, порушит их и без того тонкие сложные отношения. И еще она догадывалась, что страхов уходит от нее, потому что пытается найти след убийц Маривой. Для этого ему нужно быть свободным в своих действиях, располагать временем. Лариса приготовила ужин, поставила на стол бутылку водки. «Почему бы и не пропустить по рюмочке, если здоровье позволяет?» Так говорил ее отец, когда она приезжала к нему и к маме в гости. Выставила водочку Лариса на стол не без тайной мысли. Она давно уже кое о чем хотела расспросить Страхова, но не решалась. Боялась нарваться на резкую отповедь. Страхов мало и редко говорил о себе. Он не то чтобы был скрытным человеком, просто сдержанным. Умел уйти от расспросов Ларисы, любознательной, как и многие женщины ее возраста. Очень интересовало Ларису прошлое Страхова. Но он наотрез отказался говорить о своей службе гладиаторам и вообще о том, где служил и воевал. Его ордена она видела, когда убиралась у него в квартире. Значит, хорошо воевал ее страхов. Иногда Лариса навязывала ему странные диалоги. «Ты с Валеркой спал?» «Было такое». «Ну и как она? Лучше меня?» «Не помню, какая она...»